а граф остается как раз у нас с подветренной стороны. Но Гримли был далеко не такого сангвинического темперамента, как вице-адмирал. Ему не нравилось то обстоятельство, что был виден только один друид, и что он в такой сильный шторм считал нужным форсировать парусами. Не было никакой видимой причины, чтобы дивизион шел под всеми парусами, тогда как фрегат был вынужден сделать это, если хотел догнать корабли вроде Плантагенета и его эскорта. Поэтому он указал на вероятность того, что корабль был один и что в его намерение входило переговорить с ними. — В том, что вы говорите, есть смысл, Гринли, — ответил сэр Джервис после минутного размышления. — И нам следует это выяснить. Если Дэнхэм не передаст нам что-то новое насчет графа, что может изменить наши планы, то хорошо бы узнать, зачем здесь друид. Дэнхэм был командиром Хлои, стройного элитера. 36-ти пушечного корабля, который боролся с крутыми волнами, накатывавшими с просторов Атлантики. Так что вода потоками била из его клюзов наподобие фонтанов кита, каждый раз, как судно поднималось над волнами после очередного погружения. Этот корабль, как определили, находился на расстоянии полной лиги впереди, с подветренной стороны плантагенета и, следовательно, настолько же ближе к французам, подходившим именно из этой четверти горизонта, вытянувшись в одну длинную линию, подобно англичанам, однако слегка нарушив ее благодаря сторожевым кораблям, шедшим в данном случае с наветренной стороны от своей флотилии. Расстояние было все еще так велико, что нельзя было обойтись без подзорных труб, чтобы получить хоть какие-то достоверные сведения о силах и направлении движения флотилии месье де Вервелена. А задние корабли находились так далеко, что требовался наметанный глаз, чтобы судить о них хоть с какой-то уверенностью. Тем не менее, ни в чем превосходство практического морского искусства англичан не проявлялось с большей очевидностью, чем в том, как выглядел строй каждой из сторон. Сэр Джервис держался сомкнутым строем, и каждый корабль отстоял от соседа спереди или сзади не больше Кабельтова. То был пункт, которым вице-адмирал гордился. И требуя от своих капитанов строго выдерживать походный порядок и стремясь как можно дольше удерживать под своим командованием те же корабли и тех же офицеров, он добился того, что каждый капитан флотилии знал скорость своего корабля и все другие качества, необходимые, чтобы удерживать его точное место в строю. Поскольку все корабли могли держаться круто к ветру, хотя некоторые в какой-то степени больше, чем другие, то было нетрудно сохранять строй и в такую погоду, какая стояла в тот день, благо дул не настолько сильный ветер, чтобы нужно было укорачивать сколько-нибудь важные паруса. Если было судно, заметно уклонившееся от своего места в строю, то это был Ахилл, ибо лорду Морганику не хватило времени поставить обратно на свое место ранголд, обстоятельства, замедлившие ход его корабля более других судов. Тем не менее, если бы в этот момент прочертить по воздуху линию от крюйс-марса Плантагенета до крюйс-марса Воинстонова, то она прошла бы через рангоут половины судов, находившихся между ними, и ни одно из них и на пистолетный выстрел не сбилось бы с курса. Так как между кораблями было шесть интервалов, и каждый, насколько можно было судить, составлял длину Кабельтова, протяженность се линии немного превышала три четверти мили. С другой стороны, французы, хотя и сохраняли весьма приличный порядок, держались гораздо менее плотно и совсем не так методично соблюдали походный строй. Некоторые из них находились на расстоянии четверти мили с подветренной стороны строя, а интервалы были не одинаковыми и плохо выдерживались. Эти обстоятельства, Проистекали из нескольких причин, из коих ни одна не являлась следствием ошибок главнокомандующего, который был и опытным моряком, и умелым тактиком. Но его капитаны были новичками друг для друга, и некоторые из них лишь недавно получили назначение на суда. А ведь само собой разумеется, что моряк должен самым близким образом изучить качество своего корабля, как муж познает характер своей жены в близости супружеской жизни. В тот самый момент, который мы сейчас описываем, Хлоя должна была находиться едва ли не в лиге от передового корабля противника. И ее положение с наветренной стороны своей собственной флотилии грозило опасностью оказаться спустя полчаса в пределах досягаемости французских пушек. Этот факт был очевиден для всех в эскадре, однако фрегат продолжал движение, будучи определен на эту позицию. А все в целом оставалось под непосредственным контролем главнокомандующего. «Денхаму жарко придется, сэр, если он продвинется еще дальше», сказал Гринли по прошествии еще десяти минут, в течение которых корабли постепенно сближались. «Я надеялся, что ему удастся проскочить между французским фрегатом, который отбился дальше всех на ветер, и их строим», ответил сэр Джервис. «А мы, быстро славировав, могли бы на Плантагенете прийти ему на выручку». В таком случае мы дали бы сигнал к действию, ибо подобный маневр наверняка развяжет общее сражение. Нет, нет, я еще не настолько сошел с ума, мастер телемах. Но мы можем подождать еще немного ради нашей удачи. Сколько флагов вы можете насчитать у неприятеля Бантинг? Я вижу только два, сэр Джервис. Один на фокмачте, а второй на Бизане, как и у нас. Я сейчас вижу только двенадцать линейных кораблей, и среди них нет ни одного трехпалубного. А сколько разговоров! Лжец силен лишь языком болтать! Двенадцать двухпалубных кораблей и восемь фрегатов, шлюпов и люгеров. Тут вряд ли можно сильно ошибиться. Я не думаю, сэр Джервис. Их главнокомандующий на четвертом корабле от головы строя. «Его флаг как раз виден в наши лучшие подзорные трубы». «Да, вот подают сигнал в эту минуту на конце его гафеля». «Ах, если б кто-нибудь умел читать по-французски гринли», — сказал вице-адмирал, улыбаясь, — «мы бы могли проникнуть в кое-какие секреты господина де Вервелена». «Может быть, это приказ повернуть на четверть румба или приготовиться к бою?» «Вглядитесь хорошенько, Бантинг, нет ли каких признаков таких маневров? Что там вообще видно?» — Это относится к фрегатам, сэр Джервис. Они все отвечают, а другие корабли этого не делают. — Нам не нужен француз, чтобы прочитать этот сигнал, сэр, — вмешался гринли Фрегаты сами говорят нам, что это значит. У месье де Вервелена и мысли нет позволить Плантагенету уйти в целости и сохранности со своей эскадрой. Это выглядело правдоподобно. Как раз пока капитан говорил, смысл сигнала стал достаточно очевидным, ибо все легкие корабли с наветренной стороны французской флотилии начали дружно приводиться к ветру, пока не встали к нему в бакштаг и заскользили подгоняемые ветром, подобно плавающим предметам, вдруг попавшим в быстрое течение. До такой перемены курса эти фрегаты и корветы пробивались сквозь валы, накатывавшие на них с наветренного борта, на скорости около двух узлов или даже меньше, в силу чего их скорость теперь возросла вчетверо, и за несколько минут все они прошли в разрывах основной линии и выстроились в прежнем порядке на расстоянии почти в поллиги от нее под ветром. Здесь в случае боевых действий их главной задачей было бы оказывать помощь поврежденным судам, вынужденным в ходе боя покинуть предназначенные им позиции. За всем этим сэр Джервис наблюдал с неудовольствием. Он надеялся, что его противник, учитывая поведение стихии, позволит своим легким судам оставаться на первоначальных местах. «Было бы большой победы для нас, Гринли», — сказал он, «если бы Денхем проскочил, сохранив свое место в строю. Было бы нечто смелое и в духе настоящих моряков в том, как более слабая флотилия в подобном стиле дефилирует перед лицом более сильный». — Да, сэр, хотя это могло бы стоить нам отличного фрегата. Графу не составит труда пустить в ход пушки на ветреного борта верхней палубы. А залп двух-трех его передовых кораблей может снести рангоут, которого Денхему вряд ли охота лишиться именно в такой момент. Сэр Джервис заложил руки за спину, минуту походил по палубе и затем сказал решительно.